Глава 23. 16 дней, 13 часов с начала эксперимента. На заднем дворе маяка в полицейской машине сидел в наручниках хмурый Антон. Труп Степана уже увезли, на месте преступления работали эксперты. Тома объяснялась Сергею. Сергеем. «Мы думали, срал я с высокой колокольни, что вы там себе думали? Кража улик, расследование в обход СК и попытка незаконного задержания». «Антон, с Антоном твоим отдельно говорить буду. Рожать не сегодня-завтра, а она с бывшим мужем маньяка по заброшкам выслеживает. А если бы он вас положил тут обоих?» Сергей попытался вмешаться Дима. «Что? Человек все-таки в положении». «А мы в каком положении? Из-за них единственный, кто мог сказать, что с профессором стало, лежит там без башки!» Тома молчала, сказать ей было нечего. Брэндин смерил ее суровым взглядом. «Уводи ее нафиг, и пусть второго ведут!» Тома вышла на улицу в сопровождении полицейского. «Я сейчас машину подгоню. Хотите воды?» — спросил полицейский. «Нет, спасибо, все в порядке». Полицейский поставил раскладной стул и ушел. Тома осталась одна. «Теперь ее разжалуют. Хорошо, если не посадят» а что будет с Антоном, даже подумать страшно. Томин взгляд вдруг уперся в кучу мусора. Рядом о чем-то беседовали двое сотрудников. Один из них, отходя к машине, запнулся за лист металла. На вершине кучи что-то блеснуло и упало на землю. Тома подошла, с трудом присела. Подняла раздавленную музыкальную шкатулку. Смахнула прилипшую сырую землю. Пригляделась к мусору, Сдвинула ногой лист фанеры. Рыхлый грунт. Тома попыталась оттащить лист металла, но он оказался слишком тяжелым. «Помогите!» Оперативники растащили мусор. «Ройте!» «Чем?» «Руками, блин! Быстрее!» Тома опустилась на землю, начала рыть. Через пару минут ее рука коснулась чего-то твердого. «Вот!» Один из криминалистов прибежал с лопатой Степана. «Нашел в кустах!» Работа пошла быстрее. Достали бочку. Тома нетерпеливо дергала запертую крышку. «Что-нибудь дайте подцепить!» Кто-то протянул Томе монтировку. Она просунула ее между обручем и бочкой, и крышка поддалась. Из маяка вышли Сергей и Дима. За ними вывели Антона. Увидев Тому, бросились к ней. Тома сняла крышку. Внутри лежал истерзанный профессор. Сотрудник скорой проверил пульс. «Есть пульс! Кислородную маску! Срочно!»